Глава четвёртая. Самый искренний смех злорадный. Докопался до истины. Попробуй теперь выбраться из ямы. Налоговый инспектор. Ну наконец-то. Я с любопытством подняла взгляд, осматривая женщину, которую обнимал Нелли. Действительно очень красивая, как он и говорил. Высокая, статная дама лет так 30. Даже не поверишь, что у неё такой взрослый сын. чёрные волосы, забранные в строгую причёску. На щеках играет румянец, а кожа такая, какой в нашем мире и не увидишь. Гладкая, тонкая, розоватая. Представляю, как прелестно она была в юности, если сейчас так ослепительно хороша. О, у нас гости. Наконец заметила она нас с Яроком. Как я попала в Светых святых, сама не понимаю. Через 2 дня после знакомства отряд вышел из гор. как-то медленно сошедших на нет и вернулся на луга и в леса Цендентского краства. Я сделала попытку скрыться в неизвестном направлении, но Нелли строго преградил мне пальчиком и приволок обратно. В Канал я просто обязана у него погостить. В общем, меня уговорили, точнее, нагло соблазнили и даже не тем, чем пытались. От одной мысли, что я могу увидеть мать Неллина, у меня шкура стала дыбом, а уши дёргались. Любопытство, как говорится, не грех, а статья в УК. Вот я и повелась на такую великолепную возможность, и сейчас ругаю себя на чём свет стоит, потому как леди Дагинера настолько красива, что я чувствую себя жуткой дурой. Мама, познакомься, это Лисавета, а это моя мама, леди Дагинера. Лиска, да не стой ты там как неродная, проходи. Ма, у нас есть что поесть? Не люжи убежал в дом. А я всё так же растеряна, стояла у крыльца и задумчиво рассматривала пылясадник. Угу, промашки там, розочки миленькие. Окопаться что ли прямо здесь от смущения? Ли совета. Проходите в дом. Мы всегда рады гостям, особенно гостям сына. У неё ещё и ангельский характер. Попрошу верёвку с мылом и смотрюсь подальше. Нечего расстраивать допрепорядочное семейство тропиком наивных лиццы. Пошли, пошли. подтолкнул меня ярок. Мы разместились на большой кухне, где толстенькая, пышущая уютом тётка накрыла нам на стол разными вкусностями и непрестанно треплесь от каких-то мелочах и целую на лью макушку. Тот отмахивался и недовольно кривил губы. Я же, вымыв руки, приткнулась на самом краешке широкой деревянной скамьи, подальше от леди Дионеры, севши рядом с сыном. Вот когда они так сидят, он вроде на неё похож, особенно голубыми глазами. и светлой открытой улыбкой и ушами. Как меня умиляет этот факт. У Нели практически нормальные человеческие ушки, очень миленькие, на мой взгляд. Правда, уж самой сушами не повезло, хоть за других порадуйся. Пока мы с Нели усиленно питались, яро кричал о поездке, причём история моего появления оказалась любопытна даже для меня. А потом налетели эти грифоны. Лиски он всю руку порвали. Анна импров тоже не постеснялась ответить: "Смелая девочка, мы этих пташек быстро завалили и заодно сварили, не пропадать же добро. Они по вкусу между курицей и свининой, ну, стали настоянку. А к вечеру и отряд подтянулся". Вот не пойму я, то ли моё обоняние на этого тежелоатлета воздействует так ударно, то ли здесь что-то не так. Судя по взглядам Лиды, которым она одаривала нашу троицу, ей тоже не очень понятно. Ма, невинно ахтянгел захлопал глазами Нелли. Ты не против, если Лиска у нас пару дней поживёт? Нельзя её раненую отпускать к тому же дну. А там как раз придёт время возвращаться в столицу. Конечно, не против, улыбнулась та. Да. Спасибо, леди Денира, я скромно опустила взор. Да вот за что. Я доверяю чутью своего сына. Он не переведёт в дом плохого человека. Но я не человек. Я хвесса. Да хоть русавка. Да летивно. А ещё, мам, у тебя нет ничего, во что лиса могла бы переодеться? Дать попить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде, хихикнула я. Конечно, найдём что-нибудь подходящее, улыбнулась в ответ женщина. Но сначала я вас всех отмою. Сейчас придёт Ондри и натаскает воды. А вы пока отдыхайте. Ну и долго мы ещё будем так ждать, наморщил нос мальчишка. сами натаскаем, не маленькие. Мы с леди Денира переглянулись, пряча совершенно одинаковые улыбки. Накупавшись, я переоделась в простое, но крайне удобное платье. В комнате, которую мне выделила леди Денира, уже вовсю кипела работа. Сама хозяйка, похожая на неё маленькая ягоза, и ещё одна девушка лет 20 разбирали кучу шмотья, сваленного на кровати. Рядом на столике лежали ножницы и целая коробка всевозможных ниток, ленточек, тесёмочек и прочей ерунды, столь милой женскому сердцу. Посмотрев на замотанное вокруг моей головы полотенце, они потупили удивлённые взгляды. В общем, следующие часа полтора мы развлекались чем-то напоминающим детскую игру для девочек, а день лиску. То есть на меня примеряли что ни по пути, спорили, снимали, снова надевали, что-то делали, опять надевали, снимали. Итак, до бесконечности. Женщины получили удовольствие от этого занятия, и только я, стоя на табуретке в одной маленькой сорочке и шортиках, которые здесь вместо нижнего белья, упорно мечтала скрыться в неизвестном направлении. В итоге мне достались мягенькие штанишки из тонкой замши цвета молочного шоколада, удобные тёмно-зелёные шароварчики, а ещё целая куча блузок и даже кожаная курточка. Но отдельное спасибо за тот чуд, в который я отцепилась сразу едва заметив. Это оказался корсет с удобной передней шнуровкой. Что самое интересное, он великолепно держал грудь. Неплохая замена современному лимному белья. И при этом вполне позволял дышать и даже активно двигаться. Откуда у вас такая прелесть? Моему восторгу просто не было предела. В юности я была большой модницей, и любила побаловать тебя необычными вищечками, заявила леди Денира, чуть краснея. В играхствах, конечно, в таком было не походить. А вот в во остареть я училась в институте благородных девиц. Это было последним писком моды. И всех писков моды белые тапки самый последний, холодно заявила. Если зайсто бурета, мне хочется отдохнуть. Давайте продолжим завтра. Конечно, ли совета, погрустнела графиня. Я я чем-то обидела тебя? Нет, что вы? Усталость последних дней, наверное, сказывается. Женщины подобрали всё то, что не подошло и оказалось недомерено, и вышли из комнаты. А я, стеснула проклятый корсет и всё остальное и завернулась в простыню. Слёзы из глаз покатились сами собой, но у меня даже сил не было их сдерживать. Просто сидела, обхватив себя за плечи и тихо роняла солёные капельки на белый хлопок. До да чего же абсурдная ситуация. находиться в доме его бывшей женщины, матери его сына, улыбаться, принимать её старую одежду, которой, возможно, касались его руки, и понимать, что у меня всего этого никогда не будет. И эта прекрасная женщина, похожая на ангела милосердия и обоятельный мальчишка, они были отвергнуты им. И я, жестоко выкинутая из его бытия, лишённая права даже на жизнь. Недостаточно хороша Однажды я попыталась подславить его. Вот только кто бы мне позволил? Это ведь не входило в его планы. Да неужели он так разпорчен, что не мог немного потерпеть поцелуй ненавистной ему дуры, отоварившейся привязаться, поверить в сказку и в него? Хватит, хватит думать о нём. Хватит терзаться о том, кого никогда и не было. Лишь маска друга сброшена в первый же удобный момент, и она была мне так дорога. И ты, Райвер, был мне торок. Я крепче сжала свои плечи и заскулила. Мне больно. Мне было больно. Было сладко смотреть в глаза твои и петь. По счастью, быть домашней шавкой, что ты привык во мне терпеть. Стихи Елены Михайленко. Поверх моих рук, судорожно стискивающих плечи и ключицы, тёплые и очень красивые длинные музыкальные пальчики, рядом с моими совершенно обычными, да ещё и с подкосыми ногтями. Спокойсись, девочка. Тиш. Ты в безопасности. Здесь никто не причинит тебе зла. Я бы не зарекалась. Кто тебя обидел? Заклюнула мне в глаза леди Данира. Живи на всю голову. А ну прекрати так говорить. Ты умненькая девочка, я же вижу. Но, наверное, доверчивая Тебе кто-то сделал плохо? Расскажи, может, я помогу? Не хочу, прямо отряхнула я рыжий гривой, стараясь отвернуться. Вместо того, чтобы попытаться развернуть меня к себе, Графиня осторожно дотронулась до левого плеча. "Это ведь не от когтей грифона", спросила она, пробегая пальцами по полоске розовой кожи от ключицы и до плеча. "Тебя мой брат обидел? Не больше, чем я его леди. Ваш брат мёртв". Она глубоко вздохнула. Этого следовало ожидать. Да игрался. Наши женщины очень мягкие и нежные, но ведь ты сильная, правда? Иначе бы мой сын так не восхищался тобой. Он рассказывал мне, что впервые увидел женщину, которая не бежит от опасности, а поворачивается к ней лицом. Я рассмеялась. «В последнее время я только и делаю, что бегу ото всюду. Прочь. Милказноп перешёл в тяжёлую липкую дрожь. Закутавшись в одеяло, я легла на постель, поджав под себя ноги и хвост. Почему-то именно его тепло было для меня сейчас важнее всего, воплощение всех бед. "Спокойся у нас. Здесь тебя некого бояться. Это вам только кажется", приятно усмехнулась я. А леди Данира, сидящая рядом и поглаживающая меня по верху одеяла, поджала губы. За эти дни столько суеты. И я ещё по наивности наделась, что всё из-за ярмарки. Но ведь нельзя вечно обманывать самого себя. И если Бартоломео мёртв, то нас ждёт война. Хорошо, что люди Рейвера успели подойти, потужно улыбнулась она. Я вздрогнула, не в силах сдержаться. Да, его ответ где-то в грасти. Весёлые, хилые, смертельно опасные парни. И сам Рейвер недалеко. А я рядом с женщиной, родившей ему сына. По щеке скатилась слезинка, которую я так хотела скрыть. Рука Дейнира да застыла на моём предплечье, минувшие полторы декады. Он не вылезал из каменного грифона, словно привязанный. Отправил на Элину к нам, а сам лишь пару раз появился, хотя обычно пытается каждую секунду свободного времени провести с ним. А потом начал носиться, как ужаленный по всему красту. Её голос стал тише. Ты была там в это время. Что я могу сказать? Мне повезло с матерью, умная женщина. Я просто кивнула, пряча лицо в складках одеяла. К моей радости, Лети больше не стала ничего говорить, только сидел рядом и гладил меня по волосам. Потом она дала мне стакан тёплого молока с мёдом, словно знала, что я люблю и то и другое, особенно вместе. Уложив меня обратно в постель, Данияра осторожно накрыла одеялом съежившееся от внутреннего холода тельце и продолжая гладить по голове и плечам, начала что-то напевать. Совсем разомлев, я довольно быстро уснула.